631 Матерь огни йоги На крыльях мысли совершаются полеты в незримых земному глазу мирах, поэтому так важно утвердить мысли, утвердиться в учении жизни. Именно размышления над положениями учения очень полезны. Они насыщают пространство, в котором возводится величественный храм знаний. Сейчас он доступен для строителей, после для всех цементирование мыслью пространства, тоже один из видов служения, общему благу.